Пехотный сюртук с белой фуражкой — от по здешним нравам стильно. Ну, поди, дай пожать твою руку. Изъяснялся он всегда на французском, иногда вставляя для выразительности грубые или простонародные русские словечки. Позднее в войне и мире я встретил персонажа с такой же привычкой и сразу он подумал, что граф Толстой в своей светской юности — Наверняка знавал Стольникова и позаимствовал у него эту характерную примету. Сам я, наоборот, неизменно отвечал ему по-русски, временами вкрапляя что-нибудь французское. В отличие от Базилия, в детстве я не был окружен гувернерами из прежних версальских аристократов и владел этим языком нечистым. Там был еще один человек, мне незнакомый. Он был наряжен гаремным евнухом, чему вполне соответствовала круглая физиономия с атласно-румяными щечками и черными, как сливы, глазами. — Вот здешнее мое приобретение. Полезный субъект, большой, забавник. — аттестовал его Базиль, немало не заботясь о присутствии субъекта. — Мсья беда Он же граф Нулин, — подхватил кис, -кис. «Это мой псевдоним», — с улыбкой пояснил Евнух, пожимая мне руку своей небольшой и мягкой лапкой, «печатаю статьи о Кавказе и местных нравах в Северной Пчеле библиотеке для чтения, так сказать, ума холодные наблюдения. Вообще-то я служу в канцелярии начальника Кавказской области в Тифлисе. Что угодно раздобудет? «Обо всем осведомлен, умеет быть приятным и не способен обижаться», — завершил представление Базиль. «В общем, далеко пойдет. Твоими бы устами!» Нулин лебеда поплевал через плечо, чтобы не сглазить, растянул сочные губы в добродушной улыбке. «И я увидел, что такого, пожалуй, обидеть трудненько». Стольников и в Петербурге вечно держал подле себя одного-двух распорядительных шутов умевших потрафить его капризом. Я решил, что журналист Лебеда внимания не заслуживает. — Будет о нем небрежно, — сказал Стольников. — Что ты, много иракезов оскальпировал? — Нет, серьезно, случалось тебе уже убивать. Я по-прежнему, не раскрывая рта, улыбнулся и словно невзначай поправил темляк своей геройской сабли. Вопрос, который задал Базиль, — Бывалый вояк оставил бы без ответа, я лишь пожал плечами. «Скажите лучше, где Адалиска, с которой я видал кискисы на бульваре?» «Мне в Парадизе наболтали небылица о купленных рабынях и черт знает о чем». Князь сделал прикомичную гримасу. «С я дал маху. Лермонтовской Беллы из нее не вышло». — стал рассказывать под общий смех. — По-русски не понимает, все время и ест, денет, одня толстеет и ужасная дура. — Ты расскажи, как пытался затащить ее на ложе сладострастие приснул Да, в первую же ночь попробовал я к ней подкатиться. Кис-кис почесал затылок под челмой. Так что ты думаешь? зашипела по-змейному и вынула из-под этого своего халата нож. Я не понял, меня она хотела убить или сама зарязаться, но больше к ней не суюсь. Но и к черту! Тут ты мне сделало смешно. Я с удовольствием присоединился к всеобщему хохоту. Шесть тысяч он за нее выложил серебром, еле выговорил графиня, держась за живот. Живот был голый, со сверкающим камнем в пупе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 — Проси, — велел слуге кис-кис, я редких зверей люблю. Вошел Олег Львович все в той же черкеске, сделал общий поклон. Легкий, изящный, без чрезмерности, я всех познакомил. Света с любопытством ждала, как встретит нового знакомого непредсказуемого Базиль, и тот их не разочаровал.